Глава 14. Мужчина Эта глава книги во многом будет полезна и женщинам, ибо они должны четко и ясно понимать, что это такое оказалось с ними рядом, или, как говорил в известном мультфильме «Бармалей», что за зверь. Продвинутая, адекватная и грамотно обученная женщина должна знать мужскую природу разума, а следовательно, и как общаться с противоположным полом. Для тех мужчин, у кого плохо с памятью и кому сложно сходу запомнить столько правил, законов, советов и рекомендаций Дхармы по психологии семейных отношений, я облегчу задачу, определив главное для мужчин в семье. Относись к своей жене, как к ребенку. Все. Этого умонастроения вполне хватит на первое время, а также оно будет всегда спасительным, аварийным на случай конфликтной ситуации и невозможности ее быстро проанализировать. Это формула 9.1.1 для мужчин на все случаи жизни, связанные с женой. Из этого умонастроения естественным образом исходят почти все остальные рекомендации по данному вопросу. Если, дорогой слушатель, у тебя еще нет своих детей, то период семейных отношений до их рождения является естественным тренингом для тебя в вопросе воспитания детей. Твоя жена – замечательный способ научиться проявлять все качества, связанные с защитой и заботой. Ибо женщина – такое же сумбурное, хаотичное, непостижимое существо с тонкой душевной организацией, как и маленький ребенок. Понять ее невозможно. Прощать нужно за все. Что бы ты ни делал для нее, всегда будет мало. И это существо непрестанно нужно любить, холить, лелеять, хвалить, подбадривать, поддерживать, защищать, подкармливать вкусностями и обнимать. Отличие практически только в наличии сексуальных отношений. Все заповеди и рекомендации Дхармы для мужчин укладываются в одну фразу. Мужчина – это защитник на всех возможных уровнях и во всех возможных аспектах жизни. Это касается и отношения ко всем живым существам. Отсюда еще раз. Вегетарианство – это естественное следствие не только главного закона Дхармы, ахимсы, но и исполнения основного предназначения любого мужчины. Он обязан защищать всех живых существ а не убивать их и не применять к ним насилие первым. Иначе большая мама очень расстроится, ибо широкого ассортимента страданий вам не миновать в будущем. Очень важный момент. Если мужчина женат, то его отношение ко всем остальным женщинам мира автоматически становится однозначным. Для женатого мужчины любая женщина, кроме его жены, это чья-то мать. Независимо от возраста. Таково должно быть его отношение. В чуть расширенном понимании любая женщина, кроме твоей жены, это либо чья-то дочь, либо чья-то мать, будущая или настоящая. Поэтому ко всем незнакомым девочкам, девушкам и женщинам на Руси тысячи лет обращались одним и тем же словом матушка. Даже если матушке 5 лет отроду, не имеет значения. Это абсолютное умонастроение порядочного женатого мужчины, исключающее сексуальный интерес. Обязанности мужчины в семье, внешняя политика дома ибо все, что находится во внешнем мире за порогом, это опасно, нервно, тяжело, связано со стрессом, небезопасностью, необходимостью проявления мужских качеств. Добыча еды, походы в магазин за продуктами, соответственно, мужская обязанность. Гуляние с детьми на улице – мужская таки обязанность, а не женская, как принято считать. Понятно, что папа в семье все время занят на работе, и потому эту обязанность берет на себя женщина, помогая ему. Но от этого сие действие не становится ее обязанностью. По возможности, лучше бы она это делала где-то вблизи дома, на ближайшей детской площадке. А когда есть возможность вывести детей гулять куда-то на отдаленной территории, лучше бы это делать в присутствии отца. Ибо он несет ответственность перед Богом за безопасность семьи. И даже если обстоятельства сложились так, что в момент какой-либо стрессовой ситуации на улице, которой подверглась жена или ребенок, его не было рядом по каким-либо безотлагательным причинам. И все все понимают по-человечески, и так уж сложилось, и такова жизнь, это не снимет с него ответственность кармическую. Отвечать таки будет он. Помним, Бог не ведет переговоров и не торгуется. Законы Дхармы незыблемы и упрямы, ибо они есть физика и математика. Стресс – то, что заставляет мужчину расти. Если мужчина себя комфортно чувствует постоянно – самое время бить тревогу. Ибо стоять на месте у него не получится. Кто не растет, тот деградирует. С разной скоростью, но неуклонно. И как верно говорил в данном ключе персонаж сказки Алиса в Зазеркале. Чтобы оставаться на месте, здесь нужно все время бежать, а чтобы двигаться вперед, тебе нужно бежать вдвое быстрее. Как говорится, если у мужчины нет стрессового фактора в жизни, он должен найти его сам. В среде мексиканских индейцев Такая практика называется «найти себе тирана», ибо только под гнетом и натиском тирании, сложностей, трудностей мужчина будет расти как воин, как боец, и сие не вопрос милитаризации, но тренировки внутренних качеств. Решать поставленные задачи – изначальная судьба всех адекватных мужчин. Они для этого рождены. Это их второе предназначение, окромя функции защиты. Второе предназначение всех мужчин – Решать поставленные задачи, преодолевать трудности, разрешать негативные ситуации. Решение задач, трудностей, проблем – это рост для мужчины. Соревнование также нормально для них и полезно. Спорт, в отличие от физкультуры, – проявление чисто мужской психологии поведения, и это практически необходимо для мужчин с врожденным талантом воина-управленца, но об этом в главе предназначения чуть позже. Муж должен построить свою жизнь в семье, распределить свое время так, чтобы иметь возможность порой оставаться одному. Это необходимо любому мужчине для перезагрузки. В противном случае он начнет пропадать у себя в гараже или увлечется компьютерными играми, или найдет иной способ все равно это делать, ибо психологически начнет выгорать. Мужчине необходимо время для перезагрузки, смены состояния, потупить, побыть наедине с собой, переключиться на другие задачи. Мужчина однозадачен и не может переключаться мгновенно. Если женщина не дает мужчине таких кратковременных тайм-аутов, в нем будет накапливаться раздражительность, растерянность, ощущение неконтролируемости ситуации и, как следствие, гнев. Для мужчины семья инвестиции, а он их всегда тщательно охраняет. Если в доме, в семье все в порядке, мужчина не будет смотреть в сторону других женщин. Он от природы прагматичен, и для него нет смысла вкладывать усилия, время, деньги в то, что мимолетно и не принесет благого плода в будущем. Поэтому для жены основное, что требуется, еще раз об этом, ибо самое главное, сделать так, чтобы мужчина чувствовал себя в доме нужным, чтобы его ценили, понимали и благодарили за все, что он делает в семье. Если мужчину не переставать и не забывать благодарить за все, что он делает, он никогда не уйдет из такой семьи. Любовь же стоит у мужчины на тридевятом месте, В ней он не особо нуждается, что выражается в известном мужском выражении телячьей нежности умиление нежности и прочие подобные его только ослабляет и рассредоточивает и он это прекрасно чувствует поэтому задача жены все любовные проявления в семье сделать своевременными и дозированными, но при этом необходимыми догадаться слово не из мужского лексикона если ты дорогая слушательница хочешь научиться общаться с мужчинами Забудь о подоплеках и скрытых смыслах в своих словах. Он этого не поймет, его это только дезориентирует. Мужчина воспринимает слова как средство для донесения точно сформулированной информации. Малейшая недосказанность по отношению к мужчине будет порождать ошибки в его поведении. И он в этом будет абсолютно не виноват, ибо попросту задача ему была поставлена с недостающими, некорректными данными, размыта. Мужчине совершенно необходимо иметь и сохранять право не меняться по желанию других. Вдохновить его на изменения можно. Поставить в соответствующие условия можно, но указать и заставить никогда. Это вызовет только ответную защитную реакцию и принципиальное долговременное отторжение. Три качества успешности мужчины в семье. Первое. Целеустремленность. Четко и ясно понимать основную цель всей своей жизни иметь высокую благородную истинную цель. Второе. Смелость. Ставить долг обязанности выше своей личной безопасности, не пасовать перед трудностями, быть в настроении бойца. Третье. Щедрость. Не прижимать излишнюю семью в средствах, помогать друзьям и родне, старшим в роду, участвовать в благотворительности. У мужчины в семье есть пять занимаемых позиций, согласно его дхарме. Муж, отец, учитель, пример, лидер и по каждой позиции у него есть свои обязанности. И сейчас, дорогой слушатель, я опишу 20 основных заповедей Дхармы для мужа, которые в себя включают эти пять позиций. Если ты женат или собираешься приобрести данный статус в обществе, я настоятельно, сдвинув брови, рекомендую тебе их выписать, повесить у себя над кроватью, либо в кабинете, над столом, вместе портрета царя. Ибо пока ты их не вызубришь, аки имя своей тещи и день рождения жены, твое семейное счастье будет находиться под постоянной угрозой. Итак, 20 заповедей мужа. Заповедь первая. Соблюдение личного пространства. Я должен знать о любимом человеке все. Основная ошибка в семье. Тайны и секреты каждого, личное пространство, неприкасаемы. Это является залогом доверия, а на нем строится все в семье. Напоминаю, жизнь и доверие теряют только раз. Неприкосновенность личной территории можно нарушить лишь с разрешения владельца на то. Такая территория – это не только комната, шкаф, полка и тому подобное, но и телефон, компьютер, возможно, какие-то конкретные книги, личные вещи и тому подобное. Заповедь вторая. Все, что находится внутри дома – внутренний мир женщины. Дом – продолжение тонкого тела жены. Фэншуй – обстановка, интерьер – ее зона ответственности – Ее право окончательного решения. Поэтому мужчина не вправе игнорировать или нарушать ее право по данному вопросу. Она окончательно выбрала предметы и стиль обстановки. Муж молча согласился и дал денег. А сам дом для этого должен предоставить муж и только муж. Это также залог крепкой семьи. Заповедь 3. Женатый мужчина не дружит с другими женщинами. Он общается с ними исключительно по деловым вопросам. Все его досвадебные подружки либо становятся подружками жены, и с ними напрямую общается только она, или общение с таковыми происходит только в присутствии жены, или они попросту вычеркиваются из судьбы мужчины и, соответственно, и его записной книжки контактов. Закон Дхармы гласит, мужчина не может просто дружить с женщиной. Если мужчина просто дружит с женщиной, то есть их общение не связано с общими профессиональными интересами, это означает, что она его сексуально привлекает, а стало быть, он либо спал с ней, либо спит, либо собирается с ней спать. Потенциально, мягко говоря, не против и выжидает момент. Не было и нет других вариантов, ибо все иное – деловые отношения по делу. Также нравственным нарушением является ситуация, если женатый мужчина общается наедине с другой женщиной без присутствия третьих лиц. Всячески таких ситуаций нужно избегать. Они являются провокацией, создают причину для возможного разрыва семейных отношений. Задача мужчины – такие ситуации свести на нет, сделать их невозможными. Забегая вперед, то же правило касается жены. Никакого общения с другими мужчинами наедине. Если другой мужчина по какой-то причине должен приехать к тебе, дорогая слушательница, в дом для общения на любую тему, он обязан это сделать в то время, когда муж будет дома. Иначе это будет являться непорядочным, аморальным и безнравственным поведением и с его стороны, и с твоей. А следить за тем, чтобы такой ситуации в принципе не возникало, твоя прямая задача. Заповедь четвертая. Одновременно садиться за стол. Завтрак, обед, ужин. И ложиться спать. Это сложно в реалиях нашего общества, как и многое описанное в Дхарме. Но к этому нужно всячески стремиться, ибо выполнение данных рекомендаций приближает счастье и позволяет избегать страданий. Чем чаще семья будет это делать, тем крепче будут отношения. Будет прекрасно, если перед принятием пищи семья скажет слова благодарности Богу. Лучше всего своими словами. От сердца, искренне, каждый по очереди или кто-то один от лица семьи. Сегодня это может сказать муж, завтра жена, послезавтра ребенок и так далее. И пусть каждый по-своему, но искренне, честно лицемерия и пустой обязательной обрядовости точно не нужно вовсе, ибо сие подобно лицемерной улыбке, а таковая хуже, чем ее отсутствие вовсе. То же самое с утренним подъемом и укладыванием спать. Каждый в семье должен обязательно пожелать друг другу спокойной ночи, сказать, возможно, иные принятые в семье добрые слова. Обязательно каждому пожелать доброго утра и увидеть утром друг друга в хорошем настроении. Это придает уверенность и осмысленность, Всем членам семьи на весь день. Заповедь 5. Брать лидерство на себя. Придумывание планов, начинание, принятие важных для судьбы всей семьи решений, общее вдохновение и креатив. Идеи обязанность мужа. Следить за распределением обязанностей и строго выполнять свои, быть примером обязанность мужа. Это придает чувство надежности и защищенности всем членам семьи. Заповедь шестая не проявлять гнев в семье. Спокойствие в любой ситуации – залог чувства безопасности семьи. Ты дорогой муж, защитник. Ты сила, поэтому не проявляй психологической слабости. Гнев – всегда реакция слабого. В любой конфликтной ситуации сохраняй спокойствие. Даже когда всю семью вывели на расстрел и поставили к стенке, муж и отец обязан улыбнуться и спокойно, не дрогнувшим голосом всем сообщить. «Не волнуйся, папа рядом» все будет хорошо, я узнавал, беспокоиться не о чем. Улыбаемся и машем. К тому же мы обсуждали ранее в книге схему слива негатива в семье. Муж сливает все свои негативные эмоции вне дома, старшим и мудрым мужчинам, друзьям, дедушке, свекру, дяде Эдику из Рязани или своему духовному наставнику. Если таковых нет, выйду ночь в поле с конем, на крыльцо, на балкон, в туалет, в гараж, во двор и сокровенная беседа на повышенных тонах с самим Господом Богом наедине. Можно для этого же завести боксерскую грушу где-нибудь в гараже или в боксерских перчатках, побить самое большое дерево рядом в парке. Можно раз в неделю поехать в Тир, развесить там вместо мишеней портреты всех необходимых для процедуры людей и радостно выпустить в них три обоймы. Что угодно. Но в своем доме, при своей семье, в любой ситуации улыбаемся и машем. Ибо ты, как муж и отец, плод стабильности и защиты, все смотрят на тебя. Если папа испугался или пришел в состоянии гнева, вся семья приходит в ужас. Мы больше не защищены, папа дал слабину, он в растерянности, его положили на лопатки, враги победили, нам всем конец. Ты, уважаемый муж, обязан не допускать таких настроений у своей жены и своих детей. Это твоя дхарма, твое предназначение, твоя обязанность. Заповедь 7 не посвящать семью в свои проблемы на работе. Три вещи, о которых муж говорит с женой помимо бытовых вопросов. Что сделал, что делает и что собирается сделать для нее и для детей. Проблемы на работе муж оставляет на работе, в дом это тащить совершенно ни к чему. Ибо обязанность мужа не расстраивать свою жену, но, напротив, все время держать ее вдали от стресса. Заповедь восьмая. Слушать свою жену минимум 20 минут в день помним, что если ты свою жену не будешь выслушивать, то вскоре найдется тот мужчина, у кого найдется на это время, и она уйдет к нему. Женщине нужно проговаривать свои мысли и эмоции, это обязательные условия ее психологического здоровья. Если она не будет этого делать, то попросту взорвется изнутри. Мужчине практически невозможно осознать подобный льющийся поток слов, поэтому мой учитель советовал мужьям не сильно вникать в суть повествования, но просто молча слушать, не отвлекаясь от процесса, дав жене возможность высказаться до конца. Если же твоя жена молчит по вечерам, дело плохо, это дурной знак. Стало быть, у нее нет к тебе доверия, она не чувствует себя с тобой комфортно и спокойно, ей с тобой нехорошо. Это также может означать, что она погрузилась со своими проблемами на дно колодца, а как мы помним, это чревато и недопустимо. Посему простой совет. Дорогой муж, Каждый вечер найди свободные 15-20 минут, сядь рядышком со своей женой и запусти процесс пары вопросов типа «Ну, как прошел день?», «Как там твоя подружка со своим приятелем?». В общем, найди тему для перемывания костей этому миру. Учти, все это означает для твоей жены одно – он меня любит. Заповедь 9. Хвалить, а не критиковать жену. Причем за старание, а не за результат, ибо она женщина. Высказывать критику как мысли вслух спустя какое-то время не во время действия. Делать упор на ее позитивных достижениях. На что будешь обращать внимание, то и будет расти, поэтому не путай, какого внутреннего волка, темного или светлого, нужно кормить силой своего внимания в жене. Что похвалишь, то и вырастет. Заповедь 10. Внимание к мелочам. Одежда, прическа, украшения. Да-да. Это один из суперпродвинутых навыков для мужчин, ибо противоречит мужской природе разума. Поэтому подобная внимательность к изменениям внешности жены ⁇ это навык, который вырабатывается месяцами упорных тренировок. Для женщины подобное внимание неоценимо. Ситуация, когда женщина надела другие сережки, для мужчин подобна той, как если бы у него на поясе детская рогатка с резинкой от трусов неожиданно превратилась в боевой пистолет, при этом он побрился на лоса, завязал бороду косичкой и заговорил на чистом норвежском, а этого всего никто не заметил. Обидно, как минимум, не правда ли? Заповедь 11. -я. Не игнорировать потребности жены быть рядом. Если жене вдруг стало необходимо прямо здесь и сейчас твое внимание, должно прозвучать не «Подожди, дорогая, у меня совещание», но «Уважаемый совет директоров нашей компании, прошу простить меня, но я нужен своей жене на пару минут» почувствуй разницу, это оценят и директора, и жена. Если же ты не выполняешь эту заповедь, то, учитывая данные твоей жены, вскоре найдется тот, кто заменит тебя в данном вопросе, а потом и во всех остальных. Внимание, эта заповедь обязательно также и в отношении твоих детей. Заповедь 12. Терпеть смены ее настроения. Сама природа разума любой женщины – не постоянство. Она есть его величество, хаос. Отнесись к этому как к данности и не пытайся приклеить к бабочке хобот и жабры. Женщина такова, любая, просто прими это. И помни правило 10 на 90. Для тебя на первом месте должна стоять обязанность исправлять ее плохое настроение нежностью, лаской, сладостями, шопингом, объятиями, вне зависимости от его причин. А уж вторым шагом попробовать аккуратно выяснить, что сие вызвало. И как ты уже понял, не факт, что тебе ответят правду. Да и нужна ли она тебе? Заповедь 13. -я. Содействовать ее попыткам улучшить отношения. С точки зрения мужской логики, это выглядит как полный абсурд. Но таким муж обязан выполнять эту заповедь. Еще раз уточняем. Не бросаться что-то менять тут же самому, но содействовать ее попыткам. Помним, Для женщины подобные действия – это не движение к какому-то заранее точно просчитанному результату, как происходит в случае с мужчинами, но просто желание еще раз убедиться в том, что муж ее любит, не более. Не пугайтесь, дорогие мужья. В этом же пункте заострю внимание мужчин на том, что им нужно научиться отличать ситуации, когда жене действительно нужна помощь и когда жене просто нужно выговориться, поговорить, увидеть сочувствие. Если жена говорит, что у нее проблемы в отношениях с подругой, Не нужно бросаться решать этот вопрос, но просто посочувствовать. Сопереживание здесь необходимо, а не советы вроде «Я же говорила она дура, перестань с ней общаться» или «Я найду тебе более полезный круг общения». Просто выслушай ее. Достаточно. А вот когда жена подходит к мужу с прямой просьбой о помощи, будь любезен бросить все остальное и помочь ей. Понимать эту разницу в ситуациях искусство мужа. Заповедь 14. Умение уступать жене. Проявление силы. Уступать младшему и слабому это всегда признак мужества и внутренней силы духа. Настаивать мужчина должен на работе, вне дома, в зоне своей ответственности, а не становиться домашним диктатором из-за своих детских комплексов и неуверенности в себе. Если тебе приятели говорят, что ты подкаблучник, прими это как комплимент и посочувствуй их низкой самооценке. Но внимательно отнесись к соблюдению границ. В зоне твоей ответственности и права принятия решений, в своих обязанностях, ты таки должен быть настойчив и тверд. В этом, как сказал мой учитель, величайшее искусство мужчины – сохранять баланс бархата и стали, ласковой нежности и непоколебимой твердости. Это высший пилотаж. Заповедь 15. -я. Интересоваться ее желаниями и потребностями. Адекватную женщину с детства учат довольствоваться тем, что ей необходимо, и не желать большего сверхмеры. Просить для женщины это целое искусство, которому она должна учиться. Жена вполне может и скромности терпеть свои неудобства в семье, стараться не отвлекать своего мужа от важных дел, стесняться своих желаний и так далее. Твоя задача, дорогой муж, не допускать всего этого. Это вопрос доверия и защиты. Твоя жена должна иметь возможность открыто и без малейшего неудобства Говорить тебе о своих потребностях и желаниях. Она должна иметь право обратиться к тебе в любой момент, когда ей нужно. И она точно не должна стесняться своих желаний и потребностей, ибо это вопрос ее самооценки, которую ты, дорогой муж, обязан пожизненно и постоянно поднимать. И чем выше эта самая самооценка у твоей жены будет, тем более счастливую женщину ты увидишь рядом с собой. А дальше, как в известном фильме «Мимино». Если ей будет приятно, то и мне будет приятно, а если мне будет приятно, то я такого в жизни достигну, что ей снова будет так приятно, что и мне станет. Рост мужчины зависит от вдохновения женщиной, которая с ним рядом. Счастливая женщина сделает своего мужа счастливым, а несчастная – несчастным. Заповедь 16. Предупреждать об изменениях планов, держать в курсе происходящего. Сообщай жене, куда собрался, зачем, с кем, насколько, когда собираешься вернуться. Это вопрос ощущения безопасности для женщины. соблюдение данной заповеди есть проявление заботы о своей любимой. Даже на пять минут задерживаешься, позвони скажи. Для тебя это мелочь, а для жены – бальзам на душу. Приятно есть еще одно признание в любви к ней. Не ленись поддерживать доверие к себе в жене, ибо от него зависит львиная доля твоего успеха и счастья в жизни. Заповедь 17. -я. Не давать совета в жене без ее спроса. Научись отвечать на вопросы, а не давлеть, я тут самый умный. Это, кстати, первая заповедь всех духовных учителей, и это мы также рассмотрим в главе «Учитель и ученик». Муж также является учителем в семье, а потому все пункты отношения между учителем и учениками его касаются напрямую. Изучаем главу «Учитель и ученик» чуть дальше по ходу книги. Я уже говорил много раз и повторю снова, законы и рекомендации дхармы часто повторяются, являются одними и теми же в разных обстоятельствах, и по сути их не так уж и много. Стоит лишь осознать и понять общую схему и умонастроение, как все остальные модели поведения откроются тебе, дорогой слушатель, сами во всех своих подробностях и разделах. Итак, дорогой муж, старайся говорить с женой на понятном ей женском языке чувств, как и Бог говорит с каждым из нас на его языке, максимально сближаясь, как и стражи говорят с нами нашими образами и понятиями, максимально сближаясь. Если она в чем-то ошиблась, скажи ей о том, что ты беспокоишься за нее, желаешь оградить ее от возможного стресса, страданий, дурных последствий и так далее, а уж потом все остальное предметно. Сначала то, что чувствуешь к ней, а потом, что случилось не так, что могло ей навредить. И даже если она серьезно в чем-то дала промашку, укажи ей на это спустя сутки или двое. Пример, когда жена сильно пересолила картошку. Съел ее спокойно, похвалил, а спустя сутки или трое невзначай заметил. Знаешь, дорогая, я решил есть поменьше соли, чтобы последить за своим здоровьем. Если тебе не сложно, можно в следующий раз в картошку положить соли поменьше? Уверяю тебя, дорогой муж, твоя жена далеко не дура, и она все тут же прекрасно поймет. Но твоя заботливая тактичность сказанного еще раз прозвучала для нее так. А он меня любит. Заповедь 18. -я. Успокаивать стресс женщины. Любой ценой. Инструментов здесь хватает. Объятия, сладости, нежные слова, усиление комфорта, шопинг, развлечение и подарки. Чем реже и меньше твоя жена испытывает стресс по какому-либо поводу, тем больше она чувствует себя королевой. А значит, ты, дорогой муж, неуклонно и быстро движешься к статусу короля. А король – это внутреннее, ни с чем не сравнимое ощущение, когда тебе все по плечу, когда ты спокоен, уверен, силен, бесстрашен, открыт и многое другое. Это самое желанное для всех мужчин внутреннее ощущение. Ты, уважаемый муж, получаешь через свою жену. Заповедь 19. Жена в приоритете всех дел. Хобби, увлечение, отдых с друзьями – второй план. Если ты нужен своей жене, все остальное померкло и отступило, стало второстепенным. Это значит быть рыцарем, джентльменом, благородным человеком, галантным мачо и героем мечты для своей жены. А если ты для нее таков, то какой станет твоя жена вскоре? Верно? Счастливой? А значит тебе, дорогой муж, галочка в журнал кармы, отчет Богу на стол, билет на райские планеты, счастье в сердце, неуязвимость для всей обед и напастей. И это только начало. Заповедь 20 -я. Здороваться и прощаться при каждой ситуации. Кто знает? Не в последний ли раз вы видитесь? Практически все, с кем случилось внезапное пожизненное расставание, совершенно не думали и не гадали, что это произойдет именно с ними и именно сегодня. Не нужно забывать об этом, а стало быть, нужно воистину научиться ценить время, каждый день, каждую минуту, пока вы вместе. Ибо это пройдет и, возможно, навсегда, то есть до конца Маха кальпы Важно также говорить друг другу доброе утро и спокойной ночи, спасибо, любимые Как и другие слова вежливости и такта, слова внимания это необходимо в семье. Благодарность и выражение заботы и любви не должны становиться привычкой. Постскриптум. Как дополнение к 20 обязательным заповедям адекватного мужа, есть очень важная 21 первая заповедь с улыбкой. Дорогие мужчины, не забывайте поднимать стульчак в туалете и опускать его за собой, а также весьма постарайтесь при женщинах, а уж при жене тем паче Не испускать газы, не рыгать, не харкать, соплями не сотрясать и руками себе в штаны не лазить. Пахнуть потом и грязными носками вам тоже не рекомендовано дхармой. И да пребудет с вами сила, джентльмены. Задание по 14 главе. Уважаемый муж, в течение недели постарайся строго выполнять хотя бы первые семь заповедей и оцени результат. переменам У всех жизнь складывается по-разному. Иисус в 33 года уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта. Старый викинг получает молодого. Если вы причалили к берегу английской деревушки и видите церковь, грабьте сразу ее. Но почему? Если там есть церковь, то в самой деревне уже грабить нечего. В церкви идет служба. Вдруг кто-то говорит. А что делает в русском православном храме иудей? Все озираются, говорят. «Где ты увидал, Иудея?» «Да я вон, про того, на кресте!» К христианской резиденции одна за другой подъезжают элегантные дорогие машины. Фима говорит зяме. «Видишь, что значит эффективно работающее предприятие? Начинали-то мы ведь с одним осликом?» Афганистан. Идет по дороге мужчина, а впереди него женщина. Тут выходит из-за дерева старик и кричит. «Эй, ты зачем женщину вперед пропускаешь? Коран не велит!» «Э, друг, когда Коран писали, противопехотных мин не было. Иди, Зульфия, иди!» Моисей потратил 40 лет, чтобы добраться из Египта в Израиль. и за 7 дней нашел пингвинов на Среднем Востоке. Самые великие чудеса, которые удались Иисусу в его жизни, это то, что он две лет назад в такое короткое время нашел на Ближнем Востоке себе друзей с именами Петр, Андрей, Иван и Фома а также в израильской пустыне, где жара за 60 градусов на солнце все время находил в течение 40 дней саранчу и пчелиный мед.